Глава шестая. Сэр Ричард Ли. «Поститься очень полезно для здоровья», — сказал Робин Гуд. На лице у отца Тука изобразились сомнения и тоска одновременно. «Но», — сказал Робин, — «я пропостился уже целых три часа, и думаю, самое время пообедать. Отец Тук, пригляди, чтобы ребята как следует накрыли на стол. А ты, маленький Джон, давай-ка схлопочи гости к обеду. Охотно, Робин, да прихвати с собой Вилли. Матч, и ты собирайся». Только смотрите, не трогайте честных ёминов, бедных тружеников, а дайте спокойно проехать или пройти любой компании, в которой есть женщина. Поняли? Пусть она будет хоть норманская баронесса. — Так какого же ты ждёшь гостя? — спросил отец стук у Робина. Он ещё не очень привык к широтским обычаям. — А птицу пожирнее! — засмеялся Робин. — а бата или епископа, к примеру. И шерифа изловить тоже была бы удача. Его кошель никогда не бывает пустым.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 и сэр Ричард Ли стал собираться в путь. «Повремени немного, рыцарь», — сказал Робин. «Наш обычай таков. Всякий, вкусивший хлеба за нашим столом, оставляет за это плату». Рыцарь ответил ему горьким смехом. «Мне не хватит средств расплатиться даже хотя бы за один кусок, не говоря уж о столь богатом угощении. В моем кошельке всего десять серебряных шиллингов. Пожалуйста, не прими этого обиду, рыцарь» но у нас принято проверять, правду ли говорит наш гость. — Пойди-ка, маленький Джон, отвяжи поклажу от седла и проверь содержимое. Затем, снова повернувшись к гостю, Робин продолжал. — Если ты сказал правду, ни одного пенни из твоих денег мы не тронем. И если тебя в самом деле одолела нужда, мы готовы помочь тебе, чем сможем. Никто из обитателей Шерватского леса никогда не относился к благородному рыцарю с презрением из-за его бедности.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 — И у тебя нет друзей, которые могли бы тебя выручить? — поинтересовался маленький Джон. — Были, — отвечал рыцарь. — Много их было, когда я был весел, богат и щедр. — А что это за аббат, который дал тебе мизерную сумму в четыреста золотых за родовой замок и наследственные земли? Кто этот сквалыга? — Настоятель аббатства святого Квентина в Йорке. — Так вот это кто! — воскликнул Робин. — Ты встречался с ним? — Встречался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 Отмерьте-ка ему как следует зеленого и красного сукна и выдайте ему пару новых сапог и к ним золоченые шпоры. Вилли Скарлетт и Матч кинулись к запасам сукна. — Давай-ка, Матч, мальчик мой, разматывай сукно да отмеряй пощедрее. — Чем же мы будем мерить, Вилли? — А добрый лук, по-твоему, плохая мера? И они стали весело отмерять зеленое и красное сукно, наматывая его на лук. Они принесли сукно, и еще роскошный пурпурный плащ, и пару добротных сапог, а к ним — звонкие золоченые шпоры. Рыцарь то смеялся, то плакал от счастья. — Когда же мы снова увидим тебя, сэр Ричард? — спросил Робин. — Даю вам всем свое рыцарское слово, что ровно через год я верну вам долг. Сэр Ричард Ли еще ни разу в жизни слова своего не нарушил. И он отправился в аббатство святого Квентина, счастливый и окрыленный.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 «Вам что это, в убыток, что ли, отец Приор?» «Почем знать? Может, его давно уже убили сарацины или разбойники повесили в лесу на дубовом суку?» меланхолично заметил Келлорь, толстенный монах, который заведовал в аббатстве продовольственными и винными погребами. «А что вы об этом обо всем думаете, лорд-судья?» спросил аббат. «Да ничего не думаю», — отозвался судья. «Не придет он, и все».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 — резко спросил он, не отвечая на приветствие вошедшего. — Не пенни. — Ага! На жирное лицо аббата вползла улыбка, и он, отрезав себе хороший кусок сочного мяса, насаженного на вертел, набил им рот и начал жевать. — Зачем же ты сюда явился? — заговорил он с набитым ртом. — Просить отсрочки. Сэр Ричард Ли опустился на колени. — Не дня! — — Ни часа, ни минуты! — взревел Аббат. — Вот тебе десять золотых! — обратился он к судье. — Займись, пожалуйста, бумагами. Перепиши имение и замок Ричарда на аббатство святого Квентина. Лорд-судья радостно схватил деньги и выпил винца за здоровье Аббата. — Разве вы не вступитесь за меня, высокочтимый лорд-судья? — умоляющим голосом спросился Ричард. — Как же я могу, раз Аббат мне уже заплатил? — возразил судья.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 Супруга, опережая слуг, первой выбежала ему навстречу. «С возвращением домой, дорогой мой!» — воскликнула она. «У тебя такой веселый вид, что верно аббат сжалился над нами!» «Погибель на этого аббата!» — воскликнул сэр Ричард. «Если бы мы положились на его милость, мы бы побрели сейчас по дороге с протянутой рукой! Радуйся, женушка! И замок, и земли наши! И все это благодаря благороднейшему, великодушнейшему Робин Гуду!»